Глава 1225. -я. Провокация. Ван Болы задумчиво приподнял бровь. Выведенная им теория имела право на существование, но была крайне маловероятной. Будь он изначально одним из пяти элементов Вселенной, разве потратил бы столько времени и сотни попыток, чтобы создать древесное семечко? К тому же, если моё изначальное тело действительно один из пяти элементов, кто смог взять его и вонзить в лоб императору? Зачем вообще использовать исток древесной стихии против него? В теории истоки пяти элементов должны быть трансцендентны, ибо являются фундаментальными компонентами магических законов Вселенной. Вряд ли они обладают собственным сознанием. Сомневаюсь, что кто-то смог бы хоть что-то им сделать, если только не было вмешательства извне, а истоки пяти элементов действуют на каких-то базовых инстинктах, потому что император представляет для них угрозу. У Ван Боулы в голове теперь роились сотни мыслей. Наконец он усмехнулся. Теория не казалась слишком абсурдной, впрочем, ему было относительно все равно. В итоге он пока оставил ее в категории предположений. «Древесная семечка создана. Это, да, о, мой первый успех. Его создание можно считать начальной ступенью. Теперь надо продолжить получить озарение, пока древесная стихия ступнического учения центрального домена не станет частью моего древесного истока. Это уже будет средней ступенью. Если объединить все это вместе, то я достигну совершенства». «Мне нужно совершенство!» – прошептал Ван Бола. Он все еще находился в уединении, его понимание истока стихии дерева углублялось. Работа с Дао-дерево не сильно повлияла на культивацию, но его боевая мощь значительно выросла. С одной стороны, при использовании даосской магии предрассветный час, благодаря ее тиранической природе мир содрогнется. С другой стороны, его сила возрастала по мере углубления понимания Дао ван Боола коснулся порога одного из высших магических законов вселенной. Любое его слово, действие или даже взгляд несли в себе ауру дао, что до более точной оценки, ему еще не доводилось скрещивать мечи с практиками стадии вселенной, поэтому ему не с чем было сравнить. Ни к спеху. ван Боола едва заметно улыбнулся, закрыл глаза и вновь отправился на поиск озарения дау дерева. Следом за этим вся растительность в святом домене дао вновь закачалась, Практиков, культивирующих дау дерево, все сильнее охватывал благоговейный трепет. Даже во время поиска просветления его сознание, казалось, разбилось на множество частей, проникло во всю растительность и стало наблюдать за течением времени. Оно появилось внутри сердец практиков, культивирующих эту стихию, чтобы с помощью их восприятия отследить все следы даосской магии во внешнем мире. Можно сказать, что сейчас Ван Буоле стал вездесущ. Шло время... Война распространилась все дальше по центральному домену. Накал сражений нарастал, как и их последствия. Схватки императора костей, погребального духа, сумрачного мудреца, ясного цвета, черного цветка и монаршей горы случались все чаще, воплощение небесного Дау темной секты сделало реинкарнацию невозможной. Мертвые больше не воскресали с помощью бесконечного небесного Дау, поэтому потери день ото дня только росли. В реке мертвых появлялось все больше душ. Чем дольше шла война, тем сильнее становилась темная секта. Бесконечный клан вел себя странно. Зная о растущем преимуществе противника, они все равно продолжили посылать людей на убой. Обе стороны, похоже, сознательно оттягивали начало генерального сражения и что-то готовили противнику. Раз даже Бесконечному клану приходилось непросто, то святые домены отступнического учения и ретического дао не могли выжить в одиночку. Во-первых, большое количество сект и семей были вынуждены присоединиться к войне. По приказу Бесконечного Клана, некоторые могущественные эксперты тоже включились в конфликт. Нашлись и те, кто пытался отсрочить неизбежное. По ним Бесконечный Клан без колебания нанес молниеносный удар. После такого принуждения к сотрудничеству, напуганные секты отправили на поля сражения своих людей. К счастью, Сила Федерации, пяти великих сект или семей каждого святого домена позволяла им все еще занимать нейтральную позицию но по мере накала конфликта будет оставаться все меньше фракций, способных противостоять давлению воюющих сторон. На фоне других сект Федерация держалась особняком. Она обладала наибольшей свободой действий. Из-за ван БОЛЭ, отправленных на разведку практиков Федерации, не трогал ни Бесконечный Клан, ни темная Секта. Похоже, они специально их избегали. Прошло еще три года. За это время количество сект в святом домене юридического Дау сильно уменьшилось, Сражения между темной Сектой и Бесконечным Кланом теперь происходили и на территории Святого Домена Эретического Дао. Полгода назад здесь впервые сошлись в бою Император Костей и Черный Цветок, во время схватки они зашли глубоко в Святой Домен Эретического Дао, что повлияло на множество цивилизаций и потрясло весь Домен. Патриарх Бушующее племени не мог это так оставить. Глава Секты Девять Областей тоже использовал особую технику и послал Ауру Дао, которая обрушила давление на Черный Цветок и Императора Костей. Под этим гнетом оба посмотрели в сторону Солнечной системы. Черный цветок прищурился, а вот во взгляде императора Кости промелькнуло презрение: Несмотря на стук, в главные ворота никто не вышел. Похоже, чем дальше, тем трусливее становится Дау, Лорд Федерации. Возможно, эти двое поняли друг друга без слов. Оба хотели провести небольшую проверку. Несмотря на давление патриарха, бушующее пламя и главы секты 9 областей, между ними вновь завязал с собой. Двигались они чрезвычайно быстро, и сейчас они как будто бы случайно приближались к границе Солнечной системы. Ван Буоле много лет находился в уединении. Он никогда лично не появлялся перед могущественными экспертами мира Каменной Стеллы, поэтому Бесконечный Клан хотел его проверить. У Императора Костей явно имелась причина, почему он согласился на это временное сотрудничество, чтобы испытать Солнечную систему вместе с недавним врагом. Глава Секты 9 областей не стала мешать, предпочтя понаблюдать за всем со стороны. Патриарх, бушующее племя, где-то в солнечной системе нахмырился, только он хотел подняться, как вдруг. В святом домене эритического у всей растительности потянулась, словно море острых клинков, в сторону звездного неба. От нее стало исходить жажда убийства, вырвавшиеся из них тончайшие нити растворились в пустоте, практики, культивирующие силу дерева, задрожали. В центре голба возник вихрь, из него вылетели невидимые нити и устремились в космос. Ведущий бой Император Костей и Черный Цветок находились очень близко к Солнечной системе, но тут Идолтхармы Ван Булле, который сидел в позе лотоса снаружи, медленно поднял руку. Со всего звездного неба к ней слетались нити. Они соединялись друг с другом, пока не получился огромный палец, сотканный из множества нити, до да, у дерева. По размерам палец многократно превосходил звезду, которая была не больше его кончика. Это было сосредоточие всей силы дерева святого домена эретического Дао, и сейчас этот палец внезапно двинулся на императора Кости и черный цветок. Оба помрачнели и резко разлетелись в разные стороны, словно позабыв об их поединке, они одновременно нанесли удар. Позади императора Кости возник шокирующий образ костяного змея. За спиной его противника распустился черный лотос с 15 лепестками, из каждого торчало искривлённое гримасое лицо. В следующий миг три силы столкнулись. Наблюдавшие за схваткой с помощью разных техник, всемогущие эксперты в разных частях бесконечного Дау-домена оцепенели. Божественные воли они видели, как палец Дау дерева столкнулся с силами двух экспертов вселенной. В момент контакта пустота вокруг обрушилась, костяной гигант отступил, черный лотос исчез, его хозяин бросился бежать. Сложно сказать, кто вышел из этого противостояния победителем. Когда палец остановился. Огромный идол Дхармы Ван Буала открыл глаза. «Чэнь Цэнзы? Почтенная Бесконечность? Ван требует объяснений!» Не успел остигнуть эхо его слов, как сбежавший за пределы святого домена эретического дао император Кости вздрогнул. Из пустоты рядом с ним вышел Чэнь Цэнзы, а потом с ничего не выражающим лицом рубанул по нему рукой, не дав возможности объясниться. Тело древнего практика было разрублено надвое, в следующий миг оно восстановилось, Но этот удар явно очень ослабил Императора Костей. При взгляде на Чэнь Цэнзэ от страха язык перестал его слушаться. Чэнь кивнул в сторону святого домена эритического Дао, а потом и вел с собой в пустоту Императора Костей. Вторая сторона конфликта никак не отреагировала на требования, поэтому черный Цветок сбежал в пустоту и вернулся в Бесконечный Клан. Ван Буэлэ, много лет присидевший в уединении на Марсе, поднял голову. «Похоже, пора отправиться в небольшую прогулку».